— спросили мы. — Вот чудаки, — засмеялся Игорь. — Я сейчас вернусь. — Не вернешься, — сказал Вадим. Он хорошо знал Игоря, сколько лет был его адъютантом. — Честное, благородное слово, — поклялся Игорь. — Если смотаешься, мы тебя таких навешим, что будешь помнить, — пригрозил я. Игорь обиженно надул губы. — Пожалуйста, без угроз.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 Я иду с Майкой по улице. Мы с ней откровенно обо всем разговариваем, и вместе с тем я от нее что-то скрываю. Неудобно и неприятно. Тем более, что Майка комсорг. Скрывать от нее такое дело вообще неправильно. Когда я иду с Майкой по улице, улица другая, не такая, как обычно. Может быть,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 могу случайно проговориться и разгласить тайну, а ведь я обещал ее хранить. Двадцать Я бы, конечно, сохранил эту тайну, хотя и не люблю тайн, но когда мы возвращались от Натальи Павловны, Майка сама навела меня на этот разговор. Она сказала, что на автобазе мы узнали друг друга больше, чем в школе. И это, мол, доказывает, что по-настоящему характер человека раскрывается в столкновении с реальной жизнью. Это правильная мысль, но общая. В школе мы тоже хорошо знали друг друга, просто на производстве характер каждого выявился с большей определенностью. Взять того же Игоря, — сказал я. Разве мы не знали, какой он есть? Как он себя показал с восстановлением машины, — заметила Майка. Не желая разглашать тайну, я только сдержанно добавил. Не только с этим. Да, — согласилась Майка, — и тогда с частями у Вадима. Не только с частями у Вадима. «Сдерживаясь изо всех сил, — сказал я, — «Вообще всем своим поведением на автобазе!» — сказала Майка. Я промолчал. Но Майка всегда угадывает, как я молчу, многозначительно или нет, и вопросительно посмотрела на меня. Мне некуда было деваться, и я рассказал Майке, — историю с амортизаторами, как комсоргу. К моему удивлению, мой рассказ не произвел на нее того впечатления, какое я ожидал. Она слушала меня несколько недоверчиво, даже чуть иронически, как слушают подобные вещи девочки, убежденные, что мальчишки склонны ко всякой таинственности. На самом деле девочки гораздо больше склонны к таинственности, но их таинственность распространяется на пустяки. Кто-то в кого-то влюбился, кто-то кому-то что-то написал, кто-то с кем-то куда-то пошел. Но оценить сложное явление, где требуется железная логика, они не могут. Их ум не охватывает такого явления. Чем незначительнее факт, чем значительнее их фантазия. А если факт сам по себе значителен, он не оставляет места для их фантазии. Все же Майка сказала, «Прежде всего, надо поговорить с Игорем». «И я так считаю», — воскликнул я, «давай сегодня вечером соберемся у тебя и позовем Игоря». Вечером мы собрались у Майки. Шмаков был недоволен тем, что мы решили поговорить с Игорем. «Он предупредит своих воров», — сказал Шмаков. «Нельзя в каждом видеть преступника», — заметила Майка. Явился Игорь, веселый, насмешливый. Улыбаясь, спросил, что за совет мудрейших и старейших? Я рассказал ему про амортизаторы. Он засмеялся. «Почему же вы их не забрали?» «Понятно. Хотели выследить воры и проспали. Известные пинкертоны...» «Не смейся», — хладнокровно проговорил я, «на дороге остались следы». «Индийской кобры?» «Нет. Машины победы. И у нее очень интересные покрышки» переднее с победы заднее с газ 69